Глава 25. Работа в службе безопасности Цварга. Даниэлла, 1 января, Туррин. В ночь, когда в Федерации праздновали переход на Новый год, я легла спать пораньше. Ульяна Сорова покачала головой, сказав, что я помру старой девой. У неё было какое-то собственное понимание этого словосочетания. Я отправилась на работу в клуб. Такой грандиозный праздник и официантки, и бармены на самом-то деле дрались за смену, потому что щедрые посетители оставляли чаевые, как за весь месяц. Ульяна гордилась тем, что выгрызла себе право выйти на работу этой ночью. А на утро 1 января я проснулась от жужжанья курьера-квадрокоптера, зависшего напротив моего окна. Забирай миниатюрную посылку. Краем глаза отметила, что в Коета-Вики на улице Тишина и всё белым-бело от пушистого снега, так непривычно для вечно не спящего и сырого Торрина. В графитово-серой бархатной коробочке лежало платиновое кольцо с переливающимся драгоценным цветком и записка: "Я люблю тебя". И всё. Ни звонка, ни сообщения. Просто баснословно дорогое кольцо, какие обычно дарят на помолвках. Что-то вроде: "Я бы женился на тебе, если бы мог". Так в чувствах мне ещё не признавался ни один мужчина. Не то чтобы я сомневалась, что это розыгрыш или подделка, но к ближайшему работающему в праздничное утро ювелиру зашла, ноги завели машинально. О, потрясающая огранка. М-м Моссаниты безупречной чистоты и естественного происхождения, какие бывают лишь на Цварге. А дизайн... Мм. Ювелир восторженно прицекнул языком. Я такого изысканного цветка ещё не встречал. Восхитительно тонкая и сложная работа подобрать и закрепить камни так, чтобы они смотрелись нежными лепестками. Что ж, дамчика, могу вас обрадовать. Ваш жених вас очень любит. Даже здесь, на Торрине, где свадьбы проходят в помпезных отелях, дворцах, такое кольцо редкость. А сколько оно приблизительно стоит? Под изумлённым взглядом мастера по драгоценностям я немного стушевалась. Ну, мне так любопытно продавать не хочу. Он взял калькулятор и набрал на нём цифры. Именно цифры, потому что всё вместе назвать числом у меня язык не поворачивался. Сколько сколько фабрис на меня потратил. Думаю, да жизнь дешевле стоит. Как и главное, куда теперь это носить? Шварх. Да тут надо покупать отдельный сейф, а его в свою очередь класть внутрь другого сейфа. Это только за камни. Тем временем, как ни в чём не бывало, продолжил мастер перебирая одновременно бумаги с таблицами. Уникальный дизайн удорожает изделие, если он красивый, конечно. Тут экзотический цветок, и я не могу сходу вспомнить название, но я бы умножил на коэффициент 1,3. Плюмерия, пробормотала я, только сейчас поняв, что Фабрис, при имея все у него деньгах, не просто заказал кольцо. Он подобрал его идеально для меня. Ведь пребывая под Алисеном, он упомянул, что мои быта колебания напоминают ему этот цветок. С губ сорвался судорожный выдох. А, можно у вас купить цепочку любую, можно серебряную цепочку. Удивился ювелир, а затем кивнул: "А, понимаю, понимаю. Не хочется светить драгоценностью на улице. Ну что ж. Вот на этой витрине представлены цепочки любой длины. Выбирайте. Я выбрала длинное не потому, что мне хотелось спрятать кольцо от чужих взглядов, хотя и это тоже, а потому что хотелось держать его у самого сердца. Ох, Фабрис, Фабрис. Но почему ты такой мистер совершенства? Разве нельзя было купить простенькое колечко с фианитом, какие носят все вокруг? Я бы носила, возможно. После ювелира я заскочила в огромный бизнес-центр с самым невероятным фонтаном, добивающимся аж до 80-го этажа. Этот фонтан негласно считался чудом Торрина, наравне с люксовыми пятизвёздочными отелями и центральным казино на площади Золотого сечения. Многие ходили к фонтану просто как к достопримечательности, а о том, как он работает и почему вода поднимается так высоко, нарушая все законы гравитации, строили множество догадок. Что там придумал архитектор с технической стороны, я так и не поняла. Математические расчёты шли вразрез с тем, что передавала зрение. В юридической конторе Weiss Jurachit почти все сотрудники оказались заняты, и в итоге меня консультировал секретарь. Я несколько растерялась, когда мужчина смесок полуцварк полупикси предложил свои услуги, сообщив, что все загружены делами минимум до марта. Вы же хотите правовую экспертизу рабочего контракта со службы безопасности Цварга, вежливо уточнил шестирукий секретарь с байджиком Бен Васка. Поверьте, у меня тоже есть юридическое образование, и в некоторых аспектах я могу быть вам даже полезнее, чем коллеги. Так остаток дня я провела в Вейс Юращит и узнала немало интересного, но всё это касалось рабочих нюансов. Никаких подводных камней по заверениям секретаря в договоре не было, и это немного пугало. Не то чтобы я ожидала подвоха, просто столько лет проработав в Белой медвежатнице и привыкнув экономить, не могла поверить, что мне предлагают такой оклад. Хорошее место. У вас будет возможность по некоторым проектам консультировать удалённо с Туррина и совмещать с текущими заказами, но иногда придётся ездить в двух-трёхнедельные командировки на Цварк. Наконец заключил Васка, отдавая мне кипу электронной бумаги. Информационно планшети дельное, но касается скорее общих правил поведения на планете и рекомендаций, как вести себя в офисе. Ещё несколько дней я потратила на самостоятельное изучение материалов. Какие-то вещи были интуитивно очевидными. Например, в СБЦ царили строгие правила, как должны одеваться сотрудники. Большинство эмиссаров предписывалось носить стандартную чёрную форму с серебряными нашивками. Некоторым разрешалось приходить в офисной одежде, что тогда казалось почти диким. Если вы хотите выразить коллеге недовольство, начните с похвалы. Гульян, это что вообще за ересь такая? спросила я, изумлённо зачитывая вслух очередное чудное правило с планшета. Всего лишь теория эффективного общения. Она улыбнулась. Но, ну, знаешь, если ты хочешь кому-то сделать замечание, то чтобы не обидеть собеседника, лучше сначала сделать комплимент. Это придаст первичной просьбе мягкости и приветливость. Например, я в клубе всегда говорю мужчинам, что у них очень рельефная и хорошо развитая мускулатура, но именно поэтому им не следует опираться на левитирующие подставки для алкоголя. Как правило, это действует лучше, чем рявкнуть: "Что, ноги совсем не держат?" Кошмар, пробормотала я, искренне проматывая очередную страницу. А, это что? Лучший способ добиться результатов в споре это уклониться от споров. Звучит как противоречие, Не находишь? Но На этот раз подруга рассхохоталась. Это философия Цваргов. Деловая этика, если хочешь. Тут подразумевается, что если спорить с собеседником, то вряд ли чего-то добьёшься. Спор лоб в лоб сам по себе проигрыш. Разумнее всего мягко склонить оппонента на свою сторону. Ну, то есть, приводя аналогии, если к тебе в бар заявятся недовольные клиенты заявят, что все твои напитки откровенный дефренд, ты согласишься? Да. Она выразительно кивнула, а затем предложу попробовать что-то новое за полцены. И пока клиент будет пить, расскажу, какой редкий вкусу коктейль, который он до сих пор никогда нигде не пробовал. Очень часто гуманоиды воспринимают новое негативно просто потому, что это новое. И да. Когда соглашаешься с гуманоидом, это очень часто заставляет его удивлённо умолкнуть. "Но это же лицемерие", пробормотала я, наконец-то осознавая, почему в запале ссоры Фабрис сходу не поверил. Я думал, что ты старалась продемонстрировать моральную поддержку, говоря, что всё это нормально, чтобы вписаться в мой круг доверия, это часть нашей культуры. Только сейчас я постепенно начинала осознавать, какая же глубокая пропасть лежит между нашими менталитетами. Но это не совсем уж и лицемерие, Дань, ответила Ульяна, не подозревая, какие мысли роятся у меня в голове. Очень многое на самом деле помогает в жизни. Ну скажи, какой прок ссорится с клиентом, если его можно уговорить на покупку, а затем и вовсе есть вероятность, что он станет постоянным? Какой смысл тыкать носом гуманоида в его оплошности, если можно указать на них косвенно? В жизни, помимо чёрного и белого, существует целая палитра оттенков серого. Перед мысленным взором сами собой нарисовались глаза цвета мренга, красивые, неповторимые, серые с голубым подтоном. которые в медицинской карте были отмечены как чёрные. Рука сама собой потянулась к цепочке, на которой висело помолвочное кольцо. "Думаешь о нём?" тихо спросила Ульяна. "Думаю. А почему ты не носишь его подарок?" я ответила выразительным взглядом. "И как это будет трактоваться? Я невеста при живой, здравствующей жене?" Она пожала плечами. Оттенки серого, Дань. Всего лишь оттенки серого. Ковсему ты не обязана никому и ничего объяснять. Это твоя жизнь. Даниэла. Февраль. Я согласилась. Сама не знаю как, но после приключения с Фабрисом обычная работа по техническому обслуживанию сейфов стала казаться пресной и неинтересной. В конце января я даже взяла отпуск и слетала на Танорк, чтобы увидеть родных. Конечно, пришлось заплатить конскую неустойку за то, что в одно и то же время на планете пребывало сразу два брата и младшая сестра, а я прилетела фактически как четвёртый ребёнок у родителей. Но оно того стоило, чтобы увидеть маму, папу, братьев Аболтусов и сестричку. Если говорить формально, то по закону Натаношца разрешалось иметь ровно одного ребёнка, а дальше наслаивались многочисленные уточнения и коэффициенты. Так, например, если женщина и мужчина находились в официальном браке, то им разрешалось иметь 1,7 совместных детей. А 0,3 шло уже как небольшой, но финансово подъемный штраф. Родители не хотели разводиться, хотя это существенно удешевило бы их жизнь, и исправно платили дополнительные налоги частично за одного из братьев и полностью за младшую сестру, проживающих на танорге. Что и говорить. Мне, как четвёртой, пришлось заплатить въездную пошлину чуть ли не по самому высокому тарифу. Мы здорово провели целую неделю вместе, но за это время я почувствовала, как сильно отдалилась. Братья, здоровенные лбы которых я не видела последние 2 года, рассуждали о моделях антигравитонов и мерились последними сапогами, оснащёнными этой технологией. 30 с лишним лет они всё балбесничали, посещали парки развлечений и чуть ли не ежедневно ходили в иллюзионы. На мой робкий вопрос, не хотят ли они найти работу, гордей удивлённо поднял брови. А зачем? Аparat upravleniya Tanorgam оплачивает всем квотникам необходимое. Отличное жильё, качественные продукты, даже путёвки на отдых. Зачем вообще работать-то? Но как же Я растерялась и посмотрела на папу с мамой. Из-за вас родителям приходится платить дополнительные налоги, но на семью полагается всего 1,7 ребёнка. Но ну, отпуска они и платят, пожал плечами на этот раз Герман. Родители же нас завели, а не мы сами себя. Почему мы должны платить за их решение? Вот если один из нас соберётся завести более одного ребёнка, то тогда да, придётся думать и вертеться. Но слава технологиям. У меня отличный домашний робот, мне дети не нужны. И братья засмеялись, словно отлично пошутили. Или они не шутили, не знаю. Я перевела изумлённый взгляд на маму, которая имела редкую для танорга профессию психолога. Но прежде чем успела что-то сказать, она тепло улыбнулась. Спасибо, солнышко, что заступаешься за нас с папой, но нам это не нужно. У нас хорошая зарплата, мы можем себе позволить содержать три квоты на семью. То, что ты улетела с Танорго, очень помогло. Только благодаря этому решению у нас появилась Анетта. А в остальном Герман и Горди в чём-то правы. Ты слишком привыкла к Тордино, а на Танорге найти работу, для которой нужен человек, а не робот, очень и очень сложно. В душе всё вскипело от такого ответа. Можно подумать, на Торрине легко устроиться. Нет, нет, и ещё раз нет. Да я столько собеседований посетила, да я столько распыталась. Слова уже буквально готовы были сорваться с губ, однако мама снова мягко, но настойчиво сказала: "Не прилетай в другой мир со своим сводом законов". Вот так, в растрёпанных чувствах и полной растерянности я покидала родину так и не определившись, как к этому относиться. Наверное, из-за специфического отношения к работающим людям на Тонарге, ведь большинство, как братья, как раз не работали, я и не стала поднимать тему собственной профессии. Я села на рейсовый лайнер до Турина, на прощание, обняв родных И в какой-то миг вдруг осознала, что Цварк с их заморочками и странноватыми традициями мне ближе, чем Танорк, на котором я родилась. И именно в этом мгновении я приняла окончательное решение, что соглашусь на работу в СБЦ. Накатило вязкое ощущение, что я изменилась, но в какой-то момент даже сама не поняла этого. Когда я вернулась домой и сумбурно пересказала всё Ульяне, она меня крепко-крепко обняла и прошептала: Знаю, Тань. Всё знаю. У меня такая же история с родственниками. Люблю их очень, но мы такие разные. Они там, а мы тут. Так бывает. Просто надо наслаждаться тем, что они есть. В новом сезоне соревнований по взлому сейфов я продолжила участвовать, но больше для галочки. А вот обильно посыпавшиеся задания от СБЦ заинтриговали по-настоящему. Придумать встроенную в чемодан секретку для перевозки мозаитных образцов в музее Других миров. Изучить запорные механизмы в банках и предложить возможные улучшения. Сопоставить Танорские и Цваркские разработки сейфов и составить списки взаимозаменяемых элементов. Были и совсем необычные задачи, которые касались помощи агенттурной части службы безопасности. Они чаще формулировались как максимально быстро и тихо взломать механизм такой-то, используя лишь левую руку и хвост. Про себя я такие задания шутливо называла творческие, потому что представить, как владеть пятой конечностью могла лишь со стороны. Первое время я консультировала удалённо. Иногда сесар или кто-то из младших эмисаров привозил информацию на засекреченных чипах, а потом увозил мои наработки. Дела службы безопасности ЦВАРГа незаметно наложились на заказы от старых клиентов, вечерние женские посиделки с Ульяной, сезон соревнований, и я почувствовала себя космической станцией на орбите, которая делает несколько оборотов в сутки. Так закружили меня события. Конечно, каждый вечер, переодеваясь в пижаму, я трогала кольцо на цепочке и думала о том, кто его подарил. Но от самого фабриса за всё время не было ни строчки, кроме приславутого я тебя люблю. Ульяна несколько раз ловила меня на том, как в течение дня я касалась подарка, укоризненно смотрела, к счастью, этим и ограничивалась. Не уверена, что смогла бы выдержать её очередную отповедь. Ближе к концу февраля на коммуникатор пришло уведомление, что я должна приехать в короткую двухнедельную командировку в СБЦ, чтобы провести мастер-класс для молодых эмиссаров. Я оббегала все магазины, купила более-менее приличную офисную одежду и вылетела с личным шофёром на Цварг. Не передать словами, как колотилось сердце, когда я впервые зашла в просторный переговорный зал эмиссариата. который мне выделили для обучений. Я ожидала, что Фабрис придёт навестить меня хотя бы из вежливости. Но он не пришёл ни в первый день, ни на второй, ни в третий. Я расстроилась, но виду не подала и постепенно втянулась в ежедневные мастер-классы и рабочую рутину. А потом, когда в последний день командировки услышала изумлённо восхищённое: "Даня", сказанное знакомым ласкающим слух бархатом, совершенно растерялась